Заслушался, скомкав в горсти пеленку, кто рубаху на ночь сымал, так и становился, не досняв ее, кто вышел в нужду, справить, забыл про нужду, кто с поля, аль свой шел в деревню, замедлил шаги, приостановился, кто скотине корм давал, навил и навалился, чтобы сена не шумело, кто печь топил,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 Горько плакали про себя от занявшей в груди сладкой боли, Вроде бы давно и навсегда забытой, непонятной печали. В избе же Завьяловых, утирая слезы, Настасья Ефимовна повторяла и повторяла, Глядя на портреты приемных сыновей, «Ванечка, Максимушка, че у нас в избе-то деется?»